180. Апрель 13. -е. Сознание расширяется и растет, а вместе с ним растет и углубляется понимание сущности учения, которое является собой океан беспредельного знания. Да-да-да, знание не имеет пределов, и конца ему нет. Конец наступает людским начинанием, когда они идут вразрез с велением космической воли, потому и погибли цивилизации. Исчезли народы, и пески и океана покрыли развалины городов. Народ и его культура может продержаться тысячелетий лишь на полноте сотрудничества и созвучия с требованиями эволюции. Был Египет, но рассвел и пал, была Греция, но расцвела и пала, был Рим, но рассвел и пал. Долговечной страны ее культура зависит от созвучия с космическими законами. Когда настанет община мира, и человечество вашей планеты явит собой едино братский коллектив всех народов без всех ныне существующих различий, тогда стадо станет единым, и пастырь будет один. Длительность существования этого коллектива превзойдет все цивилизации, как для ее бывшей на вашей планете за все миллионы лет жизни ее человечества.